Глава шестая. Метапрограмма «Уровень обобщения и конкретизации информации». Общие — детали. Метапрограмма имеет два полюса — «общие» и «детали» — и описывает свойственный человеку уровень обобщения или конкретизации им информации относительно актуального поля событий. Человек с выраженным метапрограммным профилем «Общее» склонен концентрироваться на общих закономерностях, глобальных идеях, высоких уровнях обобщения, тенденциях и трендах. Детальный человек привык обращать внимание не на общие закономерности и тренды, а на конкретные факты и события, которые доступны непосредственному восприятию, на нюансы и шаги по достижению целевых результатов. Данная метапрограмма имеет прямое отношение к следующим контекстам и процессам а. Уровень обобщения или конкретизации информации при восприятии, хранении, обращении и ее анализе человеком. Б. Общий паттерн конструирования выводов Выводы либо обобщенные, либо касаются конкретных ситуаций и фактов относительно той или иной ситуации. В. Общий паттерн планирования. Тенденция к детальному или обобщенному планированию и выстраиванию приоритетов. Некоторым образом данная метапрограмма связана с подвижностью нервных процессов в центральной нервной системе. У людей с выраженным метапрограммным полюсом общее протекание нервных процессов, характеризуется большей вязкостью, застреванием, медлительностью, основательностью, чем у людей с метапрограммой детали. Такие особенности оказывают значительное влияние на многие аспекты нашей жизни, поэтому давайте разберем каждый метапрограммный полюс подробнее. Общая. Общая характеристика. Субъективное отношение к действиям и стиль реагирования общего человека характеризуется стремлением к общему пониманию, патернизации, определению общих тенденций и закономерностей, подведению итогов и тяготению к формированию быстрых и окончательных выводов. Процессы поиска и оценки информации в ситуации принятия решения и его реализации – можно охарактеризовать как следование определенному тренду, направлению, пониманию, стремлению обобщить, сделать общий вывод и в дальнейшем следовать ему, после этого практически не уделяя внимания информации данного контекста. Базовое стремление такого человека — поиск паттерна и закономерности для того, чтобы соотносить с ним свои дальнейшие действия. Навык планирования и целеполагания развит хорошо, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такие люди целенаправленно идут к своей цели, зачастую не обращая внимания на мешающие этому мелочи и нюансы. Дедлайны могут нарушаться вследствие того, что высокий уровень обобщения не позволяет подробно распланировать процесс достижения цели и учесть в нем важные а с точки зрения общего человека — неважные детали, на которые потом тратится дополнительное время. Именно они, детали и необходимость участвовать в разрешении многих тактических и рутинных мелочей являются для общего человека определенным стрессогенным и демотивирующим фактором, в котором вязкая нервная система перегружается, перегревается и уходит в общее торможение. Довольно часто общие люди готовы пожертвовать рутинными делами, событиями, аспектами и нюансами своей жизни ради возможности достижения стратегически более выгодных позиций. Выраженный метапрограммный полюс «Общее» развивает в людях основательность авторитетность, мужественность, серьезность и спокойствие. Эти характеристики также проявляются в их невербальном поведении. Жестикуляция у таких людей широкая, плавная, размашистая, без мельтешения и подергиваний. Речь равномерная, обобщающая, плавная, с периодическими паузами и легким растягиванием слов, использованием звуков-паразитов «э» «и» и прочие. Как и процедурность, общее косвенно способствует формированию в картине мира человека определенных дуальностей: правильного и неправильного, хорошего и плохого, черного и белого, а также четкого понимания критериев, по которым оценивается происходящее вокруг события. Любой элемент опыта у общих людей довольно легко и быстро классифицируется в понятные им рубрики. Например, «дорого», «дешево», «удобно», «красиво», «сомнительно», «вкусно» и прочее, к пересмотру критериев, которых они не склонны. Это приводит к тому, что общие люди с большой неохотой по сравнению с детальными пересматривают свои решения – менее внимательно относятся к обратной связи и имеют более устойчивую картину мира. Основательность общих людей также приводит к тому, что для них в целом более характерны традиционные ценности в виде семейственности, причастности, авторитетности, анализа, объединения, качества, комфорта, лояльности, стабильности и другого. На бытовом уровне общего человека называют глобалистом, философом, стратегом, а также говорят, что он все время обобщает и всегда говорит в целом и за всех. Внешний вид и окружение Окружение и близкие контексты имеют легкую тенденцию к ограничению и постоянству, выбору основной линии и следованию ей. В выраженных случаях они не меняются длительное время с сохранением высокой лояльности им. Одежда и внешний вид также характеризуются наличием определенного паттерна без явных предметов несоответствия ему. Одежда всегда в одном стиле с тщательно подобранной цветовой гаммой. Может быть, несколько консервативна. Часто человек выбирает для себя определенный стиль и старается соответствовать ему в большинстве контекстов. При этом часто имеется непринятие других, противоположных по своим принципам стиле одежды. Также присутствует тенденция к появлению любимых вещей, которые носятся практически каждый день. Аксессуаров либо совсем нет, либо их количество незначительно. Количество предметов одежды также, по возможности, минимально. За той одеждой, которую носят в целом, пусть и не очень пристально, но следят. В квартире и на рабочем месте прибрано и просторно. Лишних вещей, аксессуаров и канцелярских предметов нет. Образ жизни и характерное поведение. Поведенческий стиль и общение характеризуются стремлением к пониманию и использованию закономерностей паттернов, общих отношений и установок. Коммуникация несколько сдержанная, с оценочной составляющей. Базовой коммуникативной установкой является стремление уловить суть разговора, даже особо в него не вдаваясь. На образ жизни сильно влияет стремление следовать избранным идеалам, не отвлекаясь при этом на остальные контексты и события, которые выпадают из основных интересов. Интересы определены, стабильны, ограничены и не имеют тенденции к расширению. Распорядок дня структурирован, привычен, с хорошим пониманием приоритетов в профессиональной и рабочей деятельности. Хорошо развит навык концентрации усилий на том или ином проекте или деле, при этом сознательно отсекается выполнение других с точки зрения общего человека менее важных дел. В такие моменты незапланированным мероприятиям и рутинным мелочам уделяется остаточное внимание, а фактически из-за вязкости нервных процессов никакого. В делах прежде всего стремится понять суть, оставляя при этом детали на будущее, стараясь их вычленить из общего паттерна с помощью логики. В итоге образ жизни концентрируется вокруг небольшого количества идей, реализации которых посвящается основное время. В общении чуть более ориентирован на получение информации, чем на эмоции и чувства. У человека с выраженным метапрограммным полюсом «Общее» на его поведение отражается стремление к анализу, аналитике, организации, прогнозированию, исследованию и обобщению. Часто и быстро делает выводы и озвучивает их, при этом относительно немногословен и вдумчив. Стремится получать образование, связанное с присутствием в профессии аналитической, организационной, прогностической и систематизирующей деятельности. При этом достаточно часто предмет деятельности связан с тем, что невозможно пощупать. Экономические теории, принципы организации предприятий с учетом глобальных тенденций, тренды развития туристической индустрии и прочее. Также чаще это профессии, предполагающие интеллектуальную работу, а не работу руками. Несвойственны профессии, требующие внимания к мелочам, многозадачности, интенсивного использования мелкой моторики рук, работы с мелкими предметами. Избегает оперирования фактами, за лесом может не видеть деревьев, а тогда, когда он рубит, совершенно не обращает внимания на летящие вокруг него щепки. Имеет четкие приоритеты, и все, что в них не вписывается – за обратную связь не считает. Это приводит к тому, что он достаточно сильно уверен в собственном видении ситуации и в собственной правоте и трудно поддается переубеждению. Способности и навыки. Принятие решений основывается на определении ведущего тренда или закономерности и желании использовать это понимание в собственных целях. Это во многом имеет отношение к стремлению прогнозировать. Прерогатива будет отдана тем решениям, которые однозначно укладываются в строгое объяснение и значимый паттерн. Стрессовыми факторами для общего человека будут ситуации, связанные с отсутствием понимания общих целей и тенденций, либо неспособностью объяснить их. В ситуациях отсутствия выбора Принуждение и реализация решений, общий смысл которых ему непонятен, либо отвергаем, действует формально, создавая впечатление наличия красивой обертки при отсутствии конфетки. План реализации принятого решения составляет тезисно, емко, не расписывая детали и подзадачи. Скорее является сторонником результата, чем процесса. Память Запоминает общие тенденции и основные идеи. Деталям и нюансам внимания не уделяет, часто до них спускается с помощью процесса дедукции от общего паттерна к частностям. Запоминает их в случае острой необходимости. На просьбу вспомнить прошлые события чаще рассказывает о своем отношении к ним, а не о событиях. Таким образом, у человека с выраженным метапрограммным полюсом общее память на конкретные события прошлого ниже, чем у детального. Однако способность к обобщению и структуризации собственного опыта у общего значительно выше. Предпочитает запоминать суть, а не детали и акты. Мотивация Мотивирован общей идеей и желанием ее реализовать без прикладывания значительных усилий. Проявляет интерес к обобщениям, законам, правилам, закономерностям, тенденциям, глобальным трендам, масштабным проектам. Имеет сильную долгосрочную мотивацию, особенно при незначительном количестве активных проектов. Тактическая рутинная мотивация снижена, не умеет и не хочет совершать маленькие подвиги, вследствие чего рутинную деятельность либо игнорирует, либо перекладывает на других. Иногда именно это мешает окончательной реализации проектов и приводит к нарушениям дедлайнов. Творчество связано с наличием ведущей доминантной идеи. То есть творческие способности концентрируются в одной области — без стремления к выходу за ее пределы. Например, человек пишет только пейзажи, только портреты или только натюрморты, не стремясь развивать свои способности в других областях. Творческий успех связан с присутствием такой ведущей идеи, а творческий кризис — чрезмерной ориентации на обратную связь и технологии творчества. Конфликт. В целом это относительно малоконфликтный метапрограммный полюс. Вступает в принципиальные для него конфликты только тогда, когда уже очевидно, что происходит что-то не то, при этом не разменивается по мелочам. Однако в тех конфликтах, в которые вступает, действует жестко, требовательно и не идет на уступки. В случае возникновения конфликта меняет и закрепляет на негативное собственное отношение к противоположной стороне, вследствие чего крайне редко полностью восстанавливает отношения после конфликта. В конфликте склонен к принятию полярных решений либо так, либо никак. Ценности и критерии Метапрограммный полюс общее связан с большим количеством критериев и ценностей, поскольку они и являются результатом значительного обобщения имеющегося опыта. Тем не менее, среди значительного списка можно выделить следующее. Авторитет, анализ, вдохновение, верность, власть, гармония, доброта, долг, долговечность, духовность. Единство, забота, знание, зрелость, качество, комфорт, лидерство, лояльность, надежность, образование, общество, опыт, организованность, основательность, отдых, понимание, прагматизм, преемственность, результативность, репутация, саморазвитие, свобода, семья, скромность, Спокойствие, статус, уважение, уверенность, удовлетворение, целостность. Базовые убеждения картины мира. Общее понимание ситуации и трендов развития лучше, чем детальные знания и конкретика. Глобальные закономерности действуют на всех и даже на вас, знаете вы об этом или нет. Если вы не будете разбираться в закономерностях, то обязательно повторно наступите на одни и те же грабли. Наша жизнь и деятельность определяются закономерностями и трендами, а не одиночными событиями. Не личность определяет историю, а значительно большей системы. Совпадений и случайностей не бывает. Главное — понять суть, остальным можно либо пренебречь, либо додумать позже. Информация может быть лишней. В любой непонятной ситуации ищи паттерн и его причины. На некоторые неприятные факты вполне допустимо закрыть глаза, если в целом все устраивает. Не нужно лезть не в свои дела. Излишнее любопытство не нужно. Мелочами иногда уместно пренебречь. Главное, чтобы в целом все было хорошо. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Не нужно распаляться по мелочам. Чем более сконцентрированным ты будешь, тем больше вероятность достичь успеха. Главное — знать и понимать свою цель и идти к ней. А когда ты к ней придешь, это уже другой вопрос. Речь и лингвистика В речи часто используется Высокий уровень обобщения, создающийся с помощью а. Универсальных квантификаторов. Все, всегда, никто, никогда, постоянно, каждый раз, ни разу и прочее. Б. Простых опущений. Понятно, хорошо, ладно и других. В. номинализации, Проблема, решение, ощущения. Итоги, выводы и прочее. Г. Неопределенных референтных индексов. Люди, эксперты, психологи, врачи и другие. Обобщающие слова. В целом, в принципе, в итоге, как правило, часто, постоянно и прочее. Фазы, предполагающие рассуждение и приход к определенному выводу. частое употребления – Звуков паразитов «э», м -м, Растягивание гласных звуков в речи. Частые и продолжительные паузы в речи. Невербальное взаимодействие. Мимика в целом невыразительна. Лицо постоянно находится в едином паттерне и не склонно к смене эмоций и мимики. Переходы от одной эмоции к другой — часто дискретны и неожиданны. Смена эмоций и эмоционального состояния занимает продолжительное время. Наиболее характерны эмоции презрения, гнева, спокойствия и печали. Тело также живет в едином паттерне, согласованно, пластично. Полностью отсутствуют лишние движения, суетливость и частые покачивания. В целом тело в гораздо большей мере расслаблено по сравнению с детальными людьми. Жесты плавные, размашистые, объемные. Достаточно усидчив. Тело без движений и жестов может находиться в определенном паттерне довольно длительное время. Походка равномерная, согласованная, спокойная, неторопливая, мягкая. Иногда может быть несколько неуклюжей. Стереотипы и мышление. Стремиться к общему пониманию, определению трендов и закономерностей и поиску выводов из данных трендов. При незначительном количестве дел хорошо имеет концентрироваться и определять приоритеты. Неэффективен в ситуациях непонимания целей, задач происходящего. Коммуникации и мышление направлены на поиск паттернов. Мышление ближе к вязкому, трудно переключается с одной задачи на другую. Картина мира стабильна и определяется небольшим количеством принципиальных убеждений и правд, которые соблюдаются всегда. После того, как принял то или иное решение, не склонен его менять. Хорошие систематизирующие способности любят обобщать. Личностные качества, характерные для человека с метапрограммой ⁇ Общие ⁇ Метапрограммный полюс ⁇ Общие ⁇ так же как и другие метапрограммные полюсы, имеют разную степень выраженности. Каждая степень выраженности способствует развитию определенных личностных качеств. Для легкой степени выраженности метапрограммы общее характерны следующие личностные качества. Авторитетный, амбициозный, бодрый, великодушный, влиятельный, волевой, выносливый, гармоничный, гостеприимный, грустный, гуманный, добросовестный, добрый, доверчивый, довольный, дружелюбный, жизнерадостный, задумчивый, Законопослушный, идеализирующий, искренний, контактный, ласковый, лояльный, любезный, любящий, методичный, молчаливый, мягкий, надежный, настойчивый, невозмутимый, неторопливый, нравственный, обходительный, объективный, обязательный, огорченный, оптимистичный, отзывчивый откровенный, понимающий, постоянный, почтительный. Для средней степени: авантюрный, авторитарный, агрессивный, амбивалентный, бескомпромиссный, властный, властолюбивый, воодушевляющий, грубый, демонстративный, директивный, доминантный, жесткий, замкнутый, зрелый. Идейный, импульсивный, консервативный, лидирующий, лицемерный, мрачный, мудрый, мужественный, насмешливый, небрежный, негативный, независимый, несгибаемый, нескромный, одинокий, организованный, пессимистичный, последовательный, практичный, приземленный, прямолинейный». Работоспособный, решительный, рисковый, самокритичный, самолюбивый, самоуверенный, сердитый, серьезный, скептичный, скрытный, собранный, статусный, строгий, темпераментный, успешный, харизматичный, хладнокровный, храбрый, чистолюбивый, экономный, эмоциональный для значительной степени безвольные, беззаботные, безответственные, верный, вялый, добродушные, заботливы, инертные, ленивые, медлительные, меланхоличный, наивный, неловкий, неорганизованный, нудный, ожидающий, основательный, пассивный, поддерживающий, поощряющий, ранимый, рассеянный робкий, солидарный, сохраняющий, сочувствующий, унылый. Напомним, что количественная оценка выраженности метапрограммы позволяет правильно перевести ее в свойственные именно этому человеку личностные качества, что позволяет более правильно составлять профиль личности. Влияние на личные и семейные отношения Люди с метапрограммным полюсом общие в отношениях в большей степени склонны к созданию и сохранению спокойствия и уравновешенности. Таким же будет знакомство и совместная жизнь. В отношении оценки значимости людей и событий будут четко расставлены приоритеты, которые, понятно, у каждого будут свои. Например, он не богат зато добрый, Она не красавица, зато с ней легко и похожи. Досуг и быт будет немногословен. Если отношения установлены и зафиксированы, о них уже можно много не думать, поскольку они теперь будут по умолчанию, и лишь какое-то из ряда вон выходящее событие может заставить заново открыть глаза и заново посмотреть на ситуацию и отношения. Склонность к риску и лояльность Склонность к риску во многом определяется комбинацией с другими метапрограммами. Сам метапрограммный полюс «Общее» не дает значимого тренда в этом аспекте. В отношении лояльности данный метапрограммный полюс формирует паттерн неполного соответствия, который заключается в том, что в принципиальных моментах Особенно в собственной картине мира лояльность сохраняется вполне надежно, однако в менее важных, в непринципиальных моментах нарушается вполне осознанно. То есть на фоне общей лояльности часто будут возникать факты незначительных нарушений имеющихся обязательств. Профессии и трудовая деятельность Метапрограммный полюс «Общее» направляет профессиональную деятельность человека в сторону решения задач организации, прогнозирования и систематизации. Организация. Топ-менеджмент руководители направлений и проектов. Прогнозирование. Работники плановых отделов производств, метеорологи, геодезия. Аналитика. Долгосрочная финансовая и экономическая аналитика, макроэкономика, международные финансы. Систематизация. Системный аналитик, архивариус, работники музеев. Адаптационные механизмы и сублимации. Метапрограмма ⁇ Общие и детали ⁇ является одной из немногих метапрограмм, которые можно относительно просто переключать. В жизни каждый из нас сталкивается с большим количеством информации, просто кто-то ее каким-то образом сортирует и объединяет, а кто-то, наоборот, детализирует. Причем одно совсем не противоречит другому. Зачастую можно одновременно использовать и общие, и детали. Большинство профессий предполагает развитие обоих метапрограммных полюсов. Однако в некоторых обстоятельствах такое совмещение бывает затруднительным. Чтобы в этом разобраться, предлагаем еще раз подчеркнуть принципиальную разницу человека с метапрограммным полюсом общее и «детали». А. Стремление к тому, чтобы как можно быстрее сделать выводы о событии или ситуации на основании выявленных закономерностях и отношений. Это стремление приводит к жесткой и стабильной картине мира и образу жизни. Б. Тенденция отстраненности от повседневной рутинной деятельности, отвлекающей от основных целей. Их практически невозможно заставить заниматься домашними делами, тонкими нюансами и другими рутинными делами на постоянной основе. В. Хорошие навыки долгосрочного планирования стабильности и основательности, умение сконцентрироваться на главном. При ведущем метапрограммном полюсе «Общее» эти особенности в той или иной степени проявляются в поведении и мышлении человека. Они также будут проявляться и в ситуациях, которые требуют длительного переключения с одного метапрограммного полюса на другой, и будут существенно влиять на механизмы адаптации человека к новым условиям. Предположим, бывший профессор по макроэкономике, занимающийся теоретической и организационной работой, общей, в силу каких-то загадочных обстоятельств стал работать следователем-криминалистом. Детали. Как перечисленные нами особенности будут влиять на его профессиональную деятельность? Стремление к быстрому формулированию выводов может привести к тому, что новый криминалист будет чрезмерно легко приходить к мнению о круге подозреваемых и их мотивах, отбрасывая или не рассматривая при этом несостыкующиеся факты дела. Навык концентрации позволит ему работать достаточно интенсивно и успешно над весьма ограниченным количеством дел, а при увеличении их количества эффективность будет пропорционально снижаться. Немаловажным нюансом может оказаться нежелание совершать рутинные действия, например, правильно и надежно оформлять необходимую документацию, что крайне важно в работе следователя. Дополнительно к этому будет наблюдаться стремление к организации процессов, например, оформление документации будет перепоручено другому человеку, прогнозирование дальнейших действий подозреваемых и их адвокатов, тенденции к изучению похожих дел и аналитики, а также принципиальной систематизации и накоплению доказательной базы. Таким образом, общий человек может быть достаточно успешным в детальной деятельности, однако это будет требовать от него занимать управленческие позиции, в данном случае начальник следственной группы. Факторы адаптации в профессиональной деятельности Первое. Интеллектуальная, однотипная, профессиональная деятельность, связанная с организационными, прогностическими и аналитическими задачами. Решение глобальных задач и проблем. Второе. Наличие четких приоритетов в деятельности и возможность сконцентрироваться на их реализации. Третье. Возможность минимизировать или отложить рутинную работу и детальную проработку решений. Четвертое. Небольшое количество текущих дел. Пятое. Межсистемное взаимодействие и решение межсистемных проблем и задач. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Разнообразная, неструктурированная рутинная деятельность, связанная с выполнением тактических поручений и отчетностью, без понимания их ценностей и целей. Второе. Отсутствие приоритетов в деятельности, постоянный завал в делах с необходимостью действовать быстро и без раздумий. Третье. Значительное количество канцелярской и рутинной работы с необходимостью детально расписывать, все текущие решения и контролировать их исполнение. Четвертое. Большое количество меняющихся текущих дел. Пятое. Линейная работа в полях без возможности участия в организационных и аналитических задачах. Пример из литературы. Литературным героем, великолепно отражающим метапрограммный полюс «Общие», является Павка Корчагин из произведения «Как закалялась сталь» Николая Островского. Идейность, бескомпромиссность, воля, прямолинейность и добросовестность главного героя — его стремление к идеалу, личностные характеристики, сопутствующие данному профилю. «Наконец-то вы пришли!» Обрадованно сказала она, «Где вы пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете. Идите сюда, к нам, в сад». Павка отрицательно махнул головой. «Не пойду». «Почему?» — брови ее удивленно поднялись. «Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня». «Зачем, скажу, такого обормота привела?» «Вы чепуху говорите, Павел!» — рассердилась Тоня. «Идите сейчас же сюда! Мой отец никогда ничего не скажет. Вот вы сами увидите. Идемте!» Она подбежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней. «Вы любите читать книги?» — спросила она, когда они сели за круглый, копанный в землю стол. «Очень люблю», — оживился Павел. «Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?» Павел, подумав, ответил. «Джузеппе Грибальди». «Джузеппе Грибальди», — поправила Тоня. «Вам очень нравится эта книга». «Да, я его 68 выпусков прочел»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 и все за бедных бился. Как закалялась сталь. Николай Островский. Рекламные слоганы и бренды. Использование метапрограммного полюса «Общее» в рекламе и брендинге очень распространено. Как мы уже говорили, это связано с тем, что большинство общечеловеческих ценностей и критериев является его отражением. Распознать такие слоганы можно не только через отражающиеся в них критерии и качества власти, комфорта, лидерства, опыта, прагматизма, репутации, статуса, спокойствия, семьи, уважения и уверенности, но и в самой емкой и короткой конструкции слогана или рекламного сообщения. Приведем несколько примеров. Лишние бумаги вне игры. Юникредит. Банк. Слоган, продвигающий особенность кредит наличными и кредитная карта по одному комплекту документов. 2013 год. Меньше слов, больше бега. Nike. Спортивная обувь и одежда. Слоган забега бега Run Moscow под эгидой Nike. 2011 год. Чай Липтон — это может. Липтон — слоган рекламной кампании в России. Гаджеты — тема раскрыта. Но мобайл.ру — первый глянцевый сайт о гаджетах. Слоган для Российской Федерации, 2012 год. ПЦ — перец, телеканал. Слоган лонча, 2011 год. Начните с чистого листа. Икея. Торговые центры. Слоган товаров для ванной. 2014 год. Заведи идеал. Мазда. Автомобили. Слоган кредитов на покупку Мазда. 2014 год. Купи с первого взгляда. Билайн. Слоган модных гаджетов в салонах связи Билайн. Россия. 2013 год. Деловые разведданные. Бизнес FM. Первое деловое радио. Слоган для Российской Федерации 2011 год. Долбит нормально. Ленова. Смартфон с Долби Диджитал Плюс. Слоган для Российской Федерации 2013 год. Олимпийские главные твои. Олимпийские игры 2014 год. Имиджевый девиз, Олимпиады в Сочи. Будущее понимает тебя. Тошиба, компьютеры, ноутбуки и прочие гаджеты. Имиджевый девиз, 2012 год. Кто, если не мы? Метрополис, торговый центр. Имиджевый девиз, 2011 год. Хранить лучше в метрах. Мортон, компания-застройщик. Рекламный слоган в столичном регионе, 2011 год. 125 лет у власти. Mercedes-Benz S-класс. Автомобиль. Слоган юбилейной серии Edition 125 по случаю 125-летия бренда. Вы в состоянии. Форекс-клуб. Валютный рынок. Слоган для привлечения трейдеров-новичков. Россия, 2011 год. Банк первых. Сбербанк. Слоган финансовых услуг премиум-класса. 2011 год. Сезон дождя. Дождь. Телеканал. Внесен в список иностранных агентов в Российской Федерации. Слоган в начале телесезона. 2011 год. «Живи не кисло, Пепси, лимон, лайм. Газировка. Слоган для Российской Федерации. 2011 год. Вкус правит. Бургер Кинг. Сеть ресторанов быстрого питания. Имиджевый девиз. 2011 год. Мощь, красота, душа. Астон Мартин. Автомобили. Имиджевый девиз. 2011 год. Раздави голод. Сникерс. «Шоколадный батончик». Лозунг для России, 2009 год. «Россия. Щедрая душа». «Россия. Кондитерская фабрика». Имиджевый слоган, 2006 год. «Рафаэлла. Вместо тысячи слов». «Рафаэлла. Конфеты». «Твоя очередь». Всемирный фонд дикой природы. Слоган «В защиту природы». 2008 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые общий человек хочет получить ответы. Человек с ведущим метапрограммным профилем «Общее» не нуждается в большом количестве информации, чтобы принять решение. Чтобы склонить его на свою сторону, вам, помимо подстройки, к уже указанным нами ценностям, в своей презентации нужно ответить на следующие вопросы. Тренды развития той сферы, в которой вы предлагаете сотрудничество. Какова репутация вашего партнера в сфере, в которой вы предлагаете проекты, и каково ваше отношение к нему? Почему вы обратились именно к нему? Каким образом ваше предложение вписывается в эти тренды и учитывает дальнейшие закономерности развития рынка? Три причины, почему этот проект необходим, выгоден и несложен. Какую поддержку от него вы хотите получить и почему она не будет для него затруднительной? Какой наиболее главный шаг нужно сделать вашему партнеру? на чем именно сконцентрировать свое внимание. Итоги. Подводя итоги описания метапрограммы «Общие», еще раз подчеркнем ее сильные и слабые стороны. Эти знания позволят вам с большим пониманием настраивать коммуникацию с такими партнерами, эффективно достигать коммуникативных целей и с большей толерантностью относиться к их особенностям. Минусы общие. Первое. Низкая эффективность в условиях многозадачности и отсутствия отдыха. Второе. Нередко игнорирование обратной связи и исключение из нее сигналов, не соответствующих собственным выводам. Видят лес, не видят деревьев. Третье. Низкая эффективность при наличии рутинной и детальной работы – требующие физического напряжения и внимательности. Четвертое. Тенденция к максимализму и однозначности. Либо да, либо нет. Пятое. Большое значение на коммуникацию оказывает первое впечатление. Не склонны менять свою точку зрения без весомых оснований. Плюсы общие. Первое. Высокие навыки концентрации на объекте и иерархизации целей. Второе. Умение делать выводы и видеть закономерности и паттерны. Третье. Хорошие навыки планирования и уважения к дедлайнам. Четвертое. Умение делать работу над ошибками и не повторять прежних ошибок. Пятое. Стабильность, уверенность в собственных силах и убежденность, в собственной правоте. Детали. Общая характеристика. Субъективное отношение к действиям и стиль реагирования детального человека характеризуется стремлением к многообразию, подробному и детальному знанию, концентрации на особенностях, конкретных фактах и исключениях, поиском, исследованием, любопытством, а также нежеланием делать преждевременные окончательные выводы. Эти особенности оказывают существенное влияние в момент принятия решения. Детальный человек никогда не будет до конца уверен в правильности найденного им решения, поскольку он будет думать, что, возможно, учел не все нюансы, имеющие значение для всех участников этого события. Это негативно сказывается не только на уверенности в правильности действий, но и на его целеустремленности при реализации уже принятого решения, так как он будет находиться в постоянном поиске решений и дополнений, при этом часто отвлекаясь на сопутствующие, но второстепенные аспекты. Базовые стремления детального человека — максимально подробное изучение ценных для него контекстов. Планирование и целеполагание утрировано детально, часто с подробным описанием двух-трех сценариев. Поскольку внимание у детального человека быстро переключается и отвлекается, все эти сценарии до конца не прорабатываются и учитывают только несколько первых шагов, а скорее шажочков. Таким образом, У детального человека хорошо развиты краткосрочное тактическое планирование и реализация, а с планированием и реализацией долгосрочных проектов, требующих полгода и более, случаются частые проблемы и срывы дедлайнов. Дедлайны нарушаются из-за постоянных модернизаций, дополнений, обновлений и изменений планов и ухода в рутинную деятельность, при недостаточной концентрации на ключевых параметрах проекта. Именно неспособность сконцентрироваться приводит к повышенной отвлекаемости и склонности к детализации. Необходимость длительное время концентрировать внимание на одном элементе — проекте, ситуации, проблеме, задаче, человеке и прочее — является для детального человека стрессогенным фактором, которого он всячески избегает. Выраженный метапрограммный полюс деталей развивает в человеке такие качества, как артистичность, инициативность, креативность, спонтанность, раздражительность, ответственность, требовательность и другие. Эти личностные качества также отражаются в невербальном поведении. Речь у детальных людей четкая, отрывистая, конкретная, с хорошей артикуляцией. Голос при этом изменчив и отражает многообразие ритмов, акцентов, темпов и интонаций. Мимика очень живая и разнообразная. Эмоции быстро сменяются, при этом их выразительность может оставаться очень значительной. Жестикуляции и движения также разнообразны, выразительны, точны и описывают в пространстве детали, о которых говорит человек. Хорошо выражена и работает мелкая моторика, а также характерны периодические подергивания, покачивания, постукивания пальцами. Часто детальный человек неусидчив, суетлив и подвижен. Трудности в концентрации внимания в его картине мира отражаются стремлением к разнообразию и многообразию опыта и к тому, что мир перестает быть дуальным и окрашенным только в черное и белое, и приобретает все цвета радуги, а значит, его отражение становится более полным и динамичным. Однако при этом детальный человек теряет значительную долю уверенности в собственном мнении и приобретает чувствительную долю сомнений, неуверенности и неусидчивости, вплоть до развития анакостичного поведения. Таким образом, В целом, картина мира детального человека более подвижна, полна и динамична по сравнению с общим человеком. Однако менее устойчива, а значит, более подвержена влиянию и трансформации. Именно поэтому детальный человек более склонен к смене настроения, мнения, отношений и прочего. Еще одной важной особенностью детального человека — являются его не самые высокие способности к созданию выводов. Такие люди всегда видят деревья, но порой совершенно не замечают леса. Это приводит к тому, что решения детального человека чаще индивидуальны и соответствуют тактической обстановке. Вместе с тем такие люди могут совершенно не учиться на собственных ошибках, сложности с патронизацией а значит, многократно наступать на одни и те же грабли. На бытовом уровне детального человека называют педантом, перфекционистом и гиперответственным. Внешний вид и окружение. Окружение и близкие контексты имеют тенденцию к разнообразию, расширению, увлекаемости и сменяемости. В выраженных случаях, особенно вместе с метапрограммой возможностей и различий, приводит к постоянному поиску по жизни, неудовлетворенности и частой смене нелояльности большинства жизненных контекстов. Часто это доставляет человеку значительные неудобства. Одежда и внешний вид прежде всего характеризуются детальностью, которая может проявляться в цветности – Много цветов, акцентности, несколько акцентов в образе, стиле, смешение нескольких стилей, количестве. Большое количество предметов одежды, аксессуаров, многослойность. Часто меняет одежду и внешний вид, прическу, аксессуары, маникюр, макияж, но не весь образ. Не любят долгое время ходить в одинаковой одежде. Являются противниками корпоративной одежды и строгого стиля. Аксессуары присутствуют почти обязательно. В квартире и на рабочем месте редко прибрано. Находится большое количество мелких предметов, сувениров, аксессуаров, которые, несмотря на абсолютную нефункциональность, не выбрасываются. На рабочем месте часто находится значительное количество предметов, не связанных с работой, много лишних и дублирующих друг друга вещей. Образ жизни и характерное поведение. Поведенческий стиль и общение характеризуют тенденции к исследованию любознательность, ориентированная на фактологию и конкретные примеры. Коммуникация чаще раскованная, свободная. Основной коммуникативной установкой является изучение фактов, особенностей, нюансов, исключений, конкретных примеров и случаев непосредственного опыта. На образ жизни существенно влияют стремление к многообразию, широте и полноте восприятия и познания, интересные факты, тонкости, особенности, оригинальности. Интересы изменчивы, нестабильны, иногда совершенно не связаны друг с другом. Присутствует постоянная тенденция к расширению круга интересов, которые, правда, через непродолжительное время забываются. Распорядок дня непостоянен с периодическими и безуспешными попытками его упорядочить. Высокая отвлекаемость и сложности в концентрации внимания — приводит к тому, что свободное время также непорядочно и тратится впустую, либо на рутинные дела и мелочи. Однако интерес к различным сферам и профессиям у детального человека способствует развитию широкого кругозора и эрудиции. При решении профессиональных задач старается концентрироваться на конкретных фактах, особенностях, исключениях, деталях. В общении с другими людьми часто задает вопросы, уточняет, интересуется, стремится установить более личные отношения. Более многословен по сравнению с общим, часто дополняет предыдущие реплики коллег и друзей, уточняет, рассказывает истории, приводит примеры, часто спорит и не соглашается. В серьезные конфликты не вступает, Крайне редко ссорится и расстается с человеком навсегда. Стремится получить образование, связанное с исследовательской, учебной, коммуникативной, творческой и производственной деятельностью. Большое значение в профессиональной сфере придает многообразию новым вызовам и людям, поиску новых фактов и творчеству. Избегает высоких руководящих постов, Работы со значительным уровнем ответственности, однозначности и стабильности. Часто не имеет однозначных приоритетов в жизни, находится в постоянном поиске увлечений, развлечений, интересов, открыт для нового опыта. Из-за невысокого навыка патернизации крайне редко делает выводы о том или ином событии с первого раза. Часто для того, чтобы окончательно в чем-то убедиться, требуется выждать значительное время или перепроверить множество доказательств. Способности и навыки. Принятие решений. Решение принимает на основе конкретных фактов и досконального изучения не только ситуации, требующей решения, но и связанных с ней ситуаций и контекстов. Это часто приводит к откладыванию принятия решения с целью более полного изучения ситуации. Детальный человек может довольно долго изучать и взвешивать все нюансы и события. При этом предпочтения могут отдаваться решениям, связанным с яркими, запоминающимися примерами и случаями, чем закономерностями и паттернами. Быстрые решения редкие. Практически всегда остается некоторая неуверенность в решении и стремление его улучшить и изменить, что приводит к периодическим передумываниям и колебаниям. Важным параметром также является разнообразие итоговых решений. Слишком часто одно и то же решение приниматься не будет, например, решение о соответствии товара, необходимому для стандарта качеству. Хороший и ответственный исполнитель — который может подробно и с особой тщательностью реализовывать проект. План реализации при этом всегда будет детальный и нуждается в определенных четких приоритетах в деятельности. Скорее ориентирован на процесс, чем на результат. Память Запоминает конкретные факты и ситуации, случаи из жизни, примеры, нюансы и исключения. При этом общие выводы относительно событий может не делать, либо периодически пересматривать. Классификация опыта происходит по большому количеству признаков и достаточно объемно, что приводит к возникновению сложностей при воспоминании и воспроизведении информации. Вследствие этого запоминание часто происходит с акцентированием на временные рамки и последовательность событий. Сначала это, потом это и в конце вот это. Мотивация зарождается на основании конкретных примеров, интересных фактов, особенных событий и другого. Проявляет интерес к деталям, нюансам, особенностям, составляющим элементам, исключениям. Мотивацию значительно повышают реальные истории успеха, позитивные события, факты, незначительные подарки и внимание Имеет сильную краткосрочную мотивацию, которая из-за значительной отвлекаемости внимания со временем снижается и переключается на другие интересы, особенные события и детали. Это существенно снижает стабильность долгосрочной мотивации и увеличивает длительность реализации проектов. Творчество основано на примерах успешного опыта, стремления к оригинальности, интересу к тонкостям в различных сферах. Творческий подход имеет тенденцию к распространению на различные контексты. Детальный человек пробует себя в танцах, музыке, литературе, дизайне и прочем. Основной творческий мотив — разнообразие, С ним же и связан творческий успех. Творческий кризис базируется на стабильности, отсутствии изменений и излишнем теоретизировании. Конфликт чаще всего возникает из-за мелочей и относительно несущественных моментов событий, которые гипертрофируются в чрезмерно значимые. Часто является придирчивым и привредливым, вплоть до перфекционизма. Тем не менее, в большинство конфликтов серьезными намерениями вступать не готов, и когда дело заходит слишком далеко, идет на компромисс или вообще отступает от своих требований. Иногда занимает достаточно гибкую позицию и может торговаться, не склонен занимать жесткие полярные мнения. Достаточно быстро восстанавливает отношения после конфликта. Ценности и критерии Метапрограммный полюс деталей связан с такими критериями и ценностями, как азарт, артистизм, благодарность, веселье, выразительность, гениальность, дерзость, драйв, жадность, загадочность, здоровье, игривость, избирательность, изобретательность, индивидуальность, инициатива, Исследование. Креативность. Ловкость. Любознательность. Настороженность. Находчивость. Сюрприз. Оригинальность. Остроумие. Привлекательность. Пытливость. Радость. Сексуальность. Спонтанность. Удивление. Уникальность. Хитрость. Чувствительность. Чуткость. Экспрессивность. Экстравагантность. Базовые убеждения картины мира Дьявол, как всегда, таится в деталях. Именно они определяют, как именно будет трактован основной паттерн. Каждый конкретный случай важнее, можно рассматривать вне зависимости от тех или иных закономерностей. Каждый случай уникален и по-своему важен. Личность определяет развитие и движение систем и закономерностей, а не наоборот. Обстоятельства событий всегда имеют значение. Суть событий можно понять только исходя из всей совокупности деталей и аспектов. Лишней информации не бывает. Закономерности всегда состоят из деталей, зная детали, всегда можно дойти до сути. Вполне допустимо лезть не в свои дела, чтобы узнать то, что нужно. Я не распыляюсь по мелочам, а детально изучаю ситуацию, чтобы не принимать скоропалительных решений. То, что произошло, всего лишь случайное стечение обстоятельств. Больше такого не повторится, надеюсь. За каждой мелочью может скрываться именно то, что нужно. Концентрация на одном направлении не гарантирует того, что это правильное направление. Из любых закономерностей бывают исключения. Не факт, что то, что сейчас происходит, — это не исключение. В любой непонятной ситуации обращай внимание на что-то необычное и оригинальное. Не все в мире так однозначно, как кажется на первый взгляд. Речь и лингвистика. В речи часто используется описание конкретных фактов, которые имели место быть, что, где, когда, описание компонентов задания и разделения на составляющие, частые уточнения и выяснения подробностей и обстоятельств событий, значительное количество вопросов в речи, Акценты на временных рамках ставятся от прошлого к настоящему. Частое описание прежних событий и фактов. Тенденция к частому использованию слов ⁇ конкретно, именно, в том числе ⁇ один из ⁇ особенно ⁇ и так далее. Хорошая артикуляция и четкое произношение. Большое количество вариаций в голосе, интонациях, ритме, тембре и модуляциях. Невербальная характеристика. Мимика активная, живая и выразительная. Мимический паттерн лица часто сменяется, причем каждый из трех этажей лица может выражать разную эмоцию. Смена эмоций происходит быстро, переходы между ними аналоговые. Выраженность эмоций разнообразна в зависимости от ситуации. Наиболее характерны эмоции гнева, Радости, удивления, презрения, отвращения, спокойствие. Тело редко находится в одном паттерне. Подвижно, много мелких и лишних движений, присутствует некоторая суетливость, неусидчивость. Достаточно часто тело несколько напряжено, жесты указательные, неширокие, центростремительные, эмблематичные предпочитает заниматься активными и динамичными видами спорта. Походка неравномерная, изменчивая, без ведущего паттерна. Стереотипы мышления Детальный человек стремится к многообразию, пониманию конкретных механизмов, фактов, особенностей, исследованию. Слабые способности концентрирования усилий, внимания, энергии Также есть трудности в определении приоритетов в деятельности и исследовании им. Эффективен в ситуациях многоплановости, также умело оперирует фактами и ориентируется в ситуации. Высокая чувствительность, корректирующей обратной связи. Мышление подвижное, легко переключаемое, имеет хорошие исследовательские способности. Картина мира устойчива, но допускает значительные изменения и дополнения. Единственной правды нет. Это дает значительно большую гибкость в поведении и мышлении, но при этом снижает уровень уверенности в принимаемых решениях, которые могут гибко меняться в зависимости от обстоятельств. Личностные качества, характерные для человека с метапрограммой детали. В метапрограмме «Детали» мы также выделяем три степени выраженности, от легкой до значительной. Каждая степень выраженности способствует развитию определенных личностных качеств. Для легкой степени выраженности метапрограммы деталей характерны следующие личностные качества. Азартные, артистичные, доброжелательные, вежливые, веселые, Внимательный, спыльчивый, выразительный, гневный, дерзкий, догадливый, заинтересованный, злобный, игривый, изобретательный, инициативный, интеллектуальный, ироничный, исследующий, компетентный, креативный, ловкий, логичный, лестивый, любопытный, наблюдательный, находчивый, оригинальный, остроумный плутоватый, предприимчивый, престижный, привлекательный, прозорливый, пылкий, радостный, раздражительный, рациональный, реализующий, резкий, сексуальный, сообразительный, соревнующийся, спонтанный, тактичный, учтивый, хитрый, циничный, чувствительный, экспрессивный, эрудированный, Юркий. Для средней степени. Аккуратный, алчный, бдительный, безукоризненный, бережливый, вздорный, воспитанный, гордый, деловитый, дисциплинированный, занятый, злопамятный, избирательный, изысканный, индивидуалистичный, искушенный, контролирующий, корыстный, культурный, надменный, недоверчивый, обстоятельный, опрятный, осведомленный, осмотрительный, осознанный, осторожный, ответственный, педантичный, предусмотрительный, принципиальный, проницательный, пунктуальный, расчетливый, регулярный, скрупулезный, точный, Требовательный, тщательный, упорный, хозяйственный. Для значительной степени Брезгливый, ворчливый, жадный, завистливый, застенчивый, злорадный, избалованный, капризный, критичный, манерный, меркантильный, мстительный, навязчивый, настороженный, недовольный, Нервный, ограниченный, осуждающий, подозрительный, пошлый, привередливый, придирчивый, ревнивый, сомневающийся, тревожный, упрямый, чуткий, эгоистичный, язвительный. Напомним, что количественная оценка выраженности метапрограммы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 При знакомстве будут обволакивать партнера самыми интересными событиями, деталями своей жизни и делиться интересной и оригинальной для них информацией. Именно они будут говорить большое количество комплиментов, лести, рассказывать все последние новости, каждый раз дарить незначительные подарки, проявлять значительную внимательность. Со своей стороны... Заинтересовать их можно высокой особенностью в узкой теме или другой уникальностью, которая может броситься им в глаза. Рассказу о ней нужно посвятить значительное время, весьма преувеличивая значимость этой детали. Например, «Я пью только черный кофе сорта X потому что только в нем имеется высокое содержание элькафеина, который необходим для полноценной работы сердечно-сосудистой системы. История этого сорта началась еще в 1567 году, когда в длительных отношениях практически не теряют бывшей внимательности к партнеру, что иногда даже приводит к чрезмерной ревнивости. Склонность к риску и лояльность Имеют легкую склонность к риску и чуть сниженную лояльность. Склонность к риску связана с некоторой азартностью, свойственной детальным людям, которая, если сочетается с постепенным вовлечением в процесс, может приводить к значимой ассоциации к рискованным действиям. Сниженная лояльность — возникает из-за того, что порой, казалось бы, незначительный факт нарушения значимого критерия может повлечь за собой полную переоценку смысла паттерна или, по крайней мере, значительно пошатнуть уверенность в нем. Профессии и трудовая деятельность Метапрограммный полюс детали направляет профессиональную деятельность человека в сторону решения прежде всего исследовательских, учебных, коммуникативных и творческих задач. Исследовательские задачи ⁇ профессии, научной деятельности, медицинские профессии и другие. Учебные задачи ⁇ учитель, преподаватель, воспитатель, тренер и другие. Коммуникативные задачи ⁇ продажи, переговоры, журналистика и другие. Творческие задачи ⁇ Дизайн, музыка, мода и другие. Адаптационные механизмы и сублимации. В предыдущем разделе мы уже указывали, что метапрограмма «Общие детали» является одной из немногих, которая относительно просто переключается, то есть зона комфорта в этой метапрограмме чаще всего значительна. Предлагаем еще раз подчеркнуть, что метапрограммный полюс детали принципиально отличается от общего. А. Стремление к многообразию опыта и максимально подробному описанию актуальных контекстов. Это способствует созданию более полных и близких к реальности карт территории, однако приводит к повышению общего уровня чувствительности и раздражительности, и снижает стабильность и уверенность в собственных решениях. Б. Тенденция ассоциации в рутинную деятельность со сложностями формирования и определения приоритетных целей и задач. Высокая отвлекаемость негативно сказывается на итоговом КПД целенаправленной деятельности. В. Хорошие навыки тактического и отчасти оперативного планирования. Интерес к развитию, обучению, модернизации. Ориентация на факты, реальные события, примеры и случаи. Данные особенности будут наносить свой отпечаток на поведение и мышление детального человека при его попадании в общую среду и занятиях общей деятельностью. Также эти особенности будут влиять на процессы адаптации в нетипичной, профессиональной деятельности. Проанализируем ситуацию, когда опытный следователь-криминалист детали по той или иной причине стал работать профессором по этой же специальности для студентов вуза. В чем будет заключаться особенность его преподавательского и организационного стиля? Стремление к многообразию опыта и подробному описанию у нового профессора будет выражаться в интересных рассказах на профессиональную тему. У него будут хорошие отношения со студентами, без любимчиков. При значительной требовательности к студентам профессор будет стремиться научить их мыслить, а не действовать по шаблонам и алгоритмам. Вероятнее всего, Программа, по которой формально должен будет преподавать профессор, не будет пройдена полностью. Вследствие высокой отвлекаемости и отсутствия учебных приоритетов у нового профессора программа по ходу будет добавляться, корректироваться, изменяться. В итоге студенты обязательно изучат то, чего в ней не было, и поверхностно, и быстро коснутся, если еще и коснуться нелюбимых тем профессора. Помимо этого, профессор будет рассказывать много историй из практики, делиться информацией с реальных расследований, приводить интересные для аудитории примеры. При этом, скорее всего, организационно-аналитический функционал профессорской должности будет мало его интересовать. И в этих аспектах будут пробелы. Введение документации – Сдача отчетов и учебных планов на следующий семестр и учебный год будут производиться в последний момент или с опозданием. Таким образом, в целом детальный человек довольно комфортно сможет адаптироваться на новой позиции, однако при этом надо учитывать описанные высшие особенности. Факторы адаптации в профессиональной деятельности. Первое. Многообразная профессиональная деятельность, связанная с учебными, исследовательскими, коммуникативными и творческими задачами с осязаемым и очевидным результатом. Второе. Возможность здорового компромисса в приоритетности задач, функционала и ответственности в профессиональной деятельности. Третье. Работа, связанная с изучением определенных фактов и особых оригинальных случаев и примеров, в том числе непосредственная работа в полях. Четвертое. Тренд к разнообразию, многоплановости, многоконтекстуальности и многозадачности работы. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Однотипная деятельность, связанная с аналитикой, прогностикой, организацией и контролем с неочевидным и трудноизмеримым результатом. Второе. Жестко определенные ограниченные приоритеты и рабочие цели. Необходимость заниматься только ими с полным погружением, без возможности отвлечения и частого отдыха. Третье. Интеллектуальная деятельность по изучению тенденций, закономерностей и принципов без возможности их пощупать. Четвертое. Отсутствие смены рабочей обстановки, функционала, необходимость заниматься одним приоритетным направлением с ограничением информирования относительно связанных, но других проектов. Пример из литературы. Хорошим описанием характера с метапрограммным полюсом деталей является пример Дмитрия Разумихина, друга Родиона Раскольникова из произведения Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». С Разумихиным же он почему-то сошелся. То есть не то, что сошелся, а был с ним сообщительнее откровение. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях.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 Рекламные слоганы и бренды Использование метапрограммного полюса деталей в рекламе и брендинге по сравнению с полюсом «Общее» менее распространено. Распознать такие слоганы можно не только через отражающиеся в них критерии артистизма, эмоциональности, загадочности, фактологии, конкретики и прочего но и в самой длинной и детальной конструкции слогана или рекламного сообщения. Приведем несколько примеров. У нас ничего нет, кроме огромного выбора красок, лаков, эмалий, грунтов, шпатлевок, клеев, растворителей, олифы, холодной оцинковки, сухих смесей. Химком. Стройматериалы. Москва. 2007 год.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 Volkswagen Туарек внедорожник. Рекламный лозунг и теглайн в России, 2006 год. Многое может произойти за одну секунду. Peugeot 308. 25 раз в секунду анализирует траекторию движения. Калибри Совершает 25 взмахов крыльями в секунду. Peugeot 308. Автомобиль. Слоган и теглайн для России 2009 год. Бунтующая страсть, дерзость спортивного характера, взрывная динамика 400 лошадиных сил, молниеносный разгон до 100 км в час за 5,8 секунды, стремительный отклик на ваше желание быть первым. Infinity FX автомобиль. Слоган. 2009 год. В 2009 модельном году в этот безопасный, удобный, элегантный, знаменитый, престижный, комфортный, мощный, динамичный, быстрый шведский автомобиль с 82-летней историей мы просто добавили пространство между буквами в слове Volvo. Пространство роскоши и комфорта. Volvo. Хедлайн и слоган рекламной кампании в России, 2008 год. Каждая минута на счету, когда ваши средства размещены на краткосрочном депозите с повышенной ставкой. Номосбанк. Слоган краткосрочных депозитов, 2008 год. В наших отделениях иногда бывают очереди, но наш интернет-банк — один из лучших в мире. У нас не самые высокие проценты по вкладам, потому что мы не рискуем вашими деньгами. У нас есть платные услуги, но ваше время стоит дороже. Иногда наши клиенты жалуются, но мы их слышим и меняемся к лучшему. Честным быть выгодно. Альфа-банк. Хедлайны и слоган рекламной кампании для России. 2009 год. «Так нельзя». Нельзя делать такие высокие проценты по вкладам. Деньги нельзя так зарабатывать. Нет риска, нет ощущения опасности. Тупо толстеет кошелек. Отвратительно. бта Хедлайн текстовой рекламы в России. 2008 год. Гоу. Иди. Действуй. Решай. Дерзай. Живи. Играй. Делай. Твори. Радуйся. Все больше людей говорят «go с виза». Все больше людей говорят «go покупкам с виза». Виза. Кредитные карты. Хедлайн и слоган рекламной кампании в России 2009 год. Радоваться жизни сейчас. Радоваться жизни всегда. Обратитесь за кредитом сегодня. Получите кредит сегодня. Ситибанк. Слоган кредитных программ в России, 2008 год. «Живи, играючи!» «Мы очень серьезно относимся к производству нашего виски, но это вовсе не значит, что мы так же серьезно должны относиться ко всему остальному». Джеймсон. Ирландские виски. Слоган и теглайн рекламы в России, 2008 год. «Подарок с намеком». Он полюбит жилет Fusion Пувр» за высокие технологии. Зачем ему знать, от чего ты стала целовать его в два раза чаще? Жилет Fusion Пувр» — Бритвенный станок. Слоган и теглайн в России 2008 год. Дорого внимание. Не безразличие соседей залог безопасности. Дома стены помогают, а окна и двери Поставьте на охрану. Страховая группа «Урал Сип Мрачняк. Бесплатно снятие тревожных мыслей. Опытные молодые юмористы, мужчины и женщины. 12 видов массажа мозга, не считая Дом-2. Ментальный спа для встревоженных и метущихся душ. Вынос мозга с гарантией. ТНТ, телеканал. Антикризисные рекламные слоганы в модном женском журнале, 2009 год. «Живи, а не выживай! Жуй, а не пережевывай! Строй, а не стройся! Люби, а не любуйся! Читай, а не чти! Делай, а не подделывай!» Русский репортер, журнал. Рекламные лозунги в России, 2009 год. Тщательная фильтрация каждой капли через 13 метров безжалостного угольного фильтра. Беленькая. Водка. Слоган для России. 2009 год. Бульварный роман у соседа слева, сканворд справа, гламурный журнал напротив. Найди для себя лучшие занятия в пути. МП 3 плееры Samsung. Лучший подарок для нее и для него. Каждый найдет свой. Samsung, Плееры. Хедлайн и слоган рекламы в метро. 2009 год. Когда я завожусь, у меня отказывают тормоза. Весной мое сердце мне не принадлежит. Я ветреная, особенно осенью. Мой поцелуй растопит любое сердце. Люблю сочетать приятное с приятным. Люблю пробовать все новое. Осталось найти подходящего мужчину к моему новому платью. Мысли в стиле кис. Кис. Дамские сигареты. Хедлайны и слоган рекламной кампании «Мысли в стиле кис». 2007-2009 годы. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые детальный человек хочет получить ответы. Человек с ведущим метапрограммным профилем детали для принятия решения нуждается в достаточно большом объеме информации, фактах, нюансах, особенностях. Чтобы склонить его на свою сторону, вам, помимо подстройки к уже указанным ценностям, в своей презентации нужно ответить на перечисленные далее вопросы. Также достаточно важно сделать так, чтобы детальный человек был уверен в правильности того решения, которое принимает. Для этого нужно ориентировать его практическую деятельность по выполнению вашего поручения обязательно относительно той или иной важной особенности и несколько раз подчеркнуть, что крайне важно, чтобы все было правильно и эффективно, придерживаться именно такой линии. В чем конкретно вы являетесь профессионалом? Чем вы лучшим образом отличаетесь от других? Расскажите о нескольких фактах, подтверждающих это. Чем ваш партнер лучшим образом отличается от других? Расскажите одну-две истории о том, как вы в этом убедились. Почему вы обратились именно к нему? В чем заключается оригинальность вашего предложения? В чем заключается исключительная роль, исключительное влияние вашего партнера в данном проекте? За что особенное он будет отвечать? Что конкретно ему нужно сделать в ближайшие сроки, чтобы проект стартовал и стал набирать обороты? Итоги.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 Сложность концентрации внимания и психических усилий на основных задачах. Высокий уровень отвлекаемости. Второе. Тенденция не доводить начатые дела до конца. Склонность к длительному процессу принятия решения откладывают и переносят. Третье. Некоторая неуверенность в правильности собственных решений и поведения. Четвертое трудности в расстановке приоритетов в деятельности, уход в рутинные дела. Пятое. Проблемы с выводами. Чтобы прийти к какому-то однозначному мнению, нужно много убедителей. Плюсы деталей. Первое. Интерес, разносторонность, легкость на подъем, коммуникабельность и эмоциональность. Второе. Великолепное тактическое планирование и стремление найти наиболее адекватное решение в каждой ситуации. Третье. Высокая чувствительность к обратной связи и стремление ее учитывать. Четвертое. Тенденция к оперированию конкретными фактами и событиями без склонности к философствованию. Пятое. Высокий уровень коммуникативных и творческих данных. Метапрограмма «Уровень обобщения или конкретизации информации» Выявление и диагностика Определить ведущий полюс метапрограммы «Уровень обобщения или конкретизации информации» достаточно просто. Для этого вам необходимо в ходе коммуникации оценить выраженность описанных нами признаков и паттернов у данного конкретного человека правильным определением ведущего метапрограммного полюса в сфере кадрового профайлинга может помочь представленный нами далее список вопросов. Первый вопрос. Вы человек, который больше думает о тенденциях и трендах, чем о конкретных фактах и цифрах? Общее. Ответ «да». Детали ответ «нет». Вопрос второй. Считаете ли вы, что в вашей профессиональной деятельности не бывает ненужной информации? Общий ответ ⁇ нет. Детали ⁇ ответ ⁇ да. Вопрос третий. Перестаете ли вы собирать и рассматривать дополнительную информацию относительно интересующего вас события после того, как уже сделали выводы? Общий ответ ⁇ да. Детали ⁇ ответ ⁇ нет. Четвертое. Будет ли вам достаточно принципиальной договоренности с партнером о сотрудничестве, чтобы начать реализовывать проект? Общий ответ ⁇ да, детали ⁇ ответ ⁇ нет. Пятый вопрос. Стараетесь ли вы всегда узнавать как можно больше деталей происходящих событий? Общий ответ ⁇ нет, детали ⁇ ответ ⁇ да. Шестой вопрос. Вам важнее понимать основную концепцию, чем хорошо разбираться в деталях. Общий ответ ⁇ да, детали ⁇ ответ ⁇ нет. Седьмой вопрос. Считаете ли вы, что общего стратегического плана будет достаточно, чтобы начать действовать? Общий ответ ⁇ да, детали ⁇ ответ ⁇ нет. Восьмой вопрос. Вы больше говорите по существу, немногословно, чем о каких-либо подробностях и нюансах. Общий ответ «да», деталь ответ «нет». Девятый вопрос. Вы человек, которому больше интересны конкретные факты, чем общие концепции. Общий ответ «нет», деталь ответ «да». Десятый вопрос. Читая книгу, вы больше обращаете внимание на анализ сюжета, а не на ее отдельные главы. Общий ответ «да», детали ответ «нет».